Часть вторая, глава первая. Страж возился с колесом, отпуская под нос ругательство. Маляка сидела в тени камня и пыталась вспомнить, где видела этого человека. Темноволосый, правильные черты лица, брови, точно крылья ворона, светло-серые, как сталь, глаза. «Сейчас получится. Еще немного и встанет, как надо». говорил он в перерывах между воспоминаниями о самках собак и их потомстве. Ты впервые меняешь колесо? В сотый раз спросил маркиз Мави Бесбур. Не впервые. Уж больно крепления мудрёные. В сотый раз ответил страж и принялся перечислять части тела человека. Он ругался тихо, не говорил, а выдыхал фразы, но предательский ветерок доносил их до ушей Малики. Она бледнела, Краснело, однако камень, за которым можно было спрятаться от жгучего солнца поблизости, был единственным. Вышагивая вокруг автомобиля, Мави Безбур похлопал в ладони. Он жалел, что высадил личного водителя. Тот два раза чихнул, пока машина катила по аллее. Понимал, что в любом случае опоздает на важную встречу и злился на нестерпимую жару. Мави давно скинул пиджак, снял галстук и едва не до середины груди расстегнул рубашку. На гладком лице без единой морщинки блестел пот. Если пойти сейчас, успеем вернуться в замок Засветла, подала голос Малика. И бросим машину? возмутился Безбур. Здесь никто не ходит. Что с ней случится? С ней ничего, а я вряд ли дойду. Заткнув подол длинной юбки под пояс, Малика сбросила с ног туфли и скорабкалась на горячий камень. На горизонте темнел замок. машине, маши, никто не увидит. Уже хотела спрыгнуть на землю, как краем глаза заметила грязно-розовое пятно. Человек? Человек идёт медленно и что-то тащит. Малика приложила колбу лодонько к зрюком. "Вильма, готова", с гордостью произнёс страж и принялся складывать инструмент в ящик. Малика соскочила с камня. Маркиз Безбор Прошу вас, давайте чуть-чуть вернёмся. Там служанка, с ней что-то не так. Это была действительно вельма. Платье пыльное, в разводах от пота. Из-под повязки на голове выбились белокурые локоны. Некогда беломраморное лицо покрылось красными пятнами. Глядя на затормозивший автомобиль, вельма выпустила ручку дорожного сундука, который перед этим тащила волоком по земле. Поправила рукава с полшию из чудно округлённых плеч. Малика выбралась из салона. "Ты куда идёшь, Вельма? К тётке в гости?" "В такую-то жару, нашла время". Безбур высунулся из окна. "Малика, ещё минута и можно никуда не ехать". Она открыла дверцу. "Садись, Вельма. Нельзя подбирать всех подряд", забеспокоился Безбур. "А вдруг она больная?" Это личная служанка правителя, ответила Малика и попросила стража поставить сундук в багажник. Вельма забилась в угол сиденья и закрыла глаза. На каждом бугорке её руки безвольно соскальзывали с коленей, она вновь укладывала их поверх платья и сидела неподвижно до следующего бугорка. Вельма, прошептала Малика. Где живёт твоя тётка? В Короде. В каком городе, Вельма? В порубежье много городов. в самом большом. Вложитая вельмо кивнула. Ты не говорила, что у тебя есть тётка? Не унималась Малика. Я не обязана рассказывать о ней и всем подряд. Интерное солнце клонилось к земле. Ветер, врываясь в открытые окна, дышал в лицо мелкой пылью и нестерпимым жаром. Покачиваясь на переднем сиденье, маркиз Безбур посапывал, а Малика смотрела в спину стража и пыталась вспомнить. Он бросил взгляд на её отражение в зеркале заднего вида. Обычно любопытный взгляд, но блеснувшая в глазах сталь заставила Малика вжаться в кресло. Бурнус из бандитского лагеря. Он точно так же сверкнул глазами перед тем, как её ударить. Как тебя зовут? Вмиг охрипла Малика. Драга, моя госпожа, пробилась сквозь надрывный стук сердца в ушах. "Ветен?" спросила она и увидела в зеркале, как напряглись скулы на красивом лице. "Почему молчишь, трага?" "Ветен." "Наполовину. Мать с дешняя, отец родом из бойварда." Малика потёрла ладонью грудь. "Это не бурнус. Не он. Бурнус чистокровный ветен. У них чёрные волосы, а у стража тёмно-каштановые." Ваи родители живут в резиденции. Мать умерла. Отец женился на переселенке из Маншера. Он боялся, что меня закроют и записал добровольцем в армию Тезара. Я служил с Криксом. Ты очень похож на одного человека. Веттаны все чуть-чуть похожи друг на друга. Драго помолчал, глядя на дорогу. Говорят, вы всю жизнь провели в замке. Это так. И я не видел там ни одного веттана. Как вы догадались, кто я? Малика пожала плечами. Догадалась? А вы правда маруна? Правда? Но вы обычная женщина. Ты ожидал увидеть у меня копыта или хвост? Простите, в детстве наслушался сказок. Это хорошо, дорогая. Значит, ты понимаешь, с кем имеешь дело. Он кивнул. И я знаю, произнесла Малика и чуть тише добавила. С кем имею дело. Драга зыркнул в зеркало и уставился на дорогу. Поздно вечером автомобиль въехал в столицу. По улицам двигался поток машин, по тротуарам прогуливались шумные компании и влюблённые парочки, а Маликаня отрывно смотрела на мельму. Прильнув носом к окну, пасе Адера разглядывала светящиеся витрины магазинов и вывески кафе и ресторанов. Куда ехать? спросил страж. Вельма Где живёт твоя тётка? поинтересовалась Малика. Она наверняка уже спит, и я не могу заявиться к ней в таком виде. Сейчас прямо, дорогая, я скажу, где свернуть. Через полчаса страж затормозил перед трёхэтажным зданием со спиралевидными колоннами и массивной лепниной под крышей. По бокам лестницы и вдоль фасада стояли ажурные шандалы с сочно-зелёными лампами. В их свете стены гостиницы переливались изумрудным шёлком. Окна были тёмными, кроме одного у входа. Не знаю, как внутри, но снаружи просто превосходно, отметил Бесбур. Спасибо, улыбнулась Малика. Гостиница пока что не работает, все комнаты свободны. Останитесь. Нет, Малика. Надеюсь, меня ещё ждут. Заеду за вами завтра вечером. Избегая смотреть на Маляку, Драга вытащил из багажника поклажу и быстро вернулся за руль, будто боялся, что маркиз передумает брать его с собой. Не прошло и минуты, как автомобиль скрылся за поворотом. Маляка взяла чемодан и схватилась за ручку сундука. «Вельма, понесли!» Пассиадера с неподдельным страхом глазела на двух черных собак, лежащих возле двери. «Вельма, бери сундук!» – прикрикнула Маляка. «Не укусят? Они мраморные! А как настоящие! Идем, вельма!» «Я забыла деньги в замке. Мне нечем заплатить за ночлег. Это моя гостиница!» Вельма вытаращила глаза. «Правда? Правда, вельма! Пошли!» Едва они подняли сундук, как из здания появился Таали. «И как я выглянул в окно? А лег бы спать, тянули бы такую тяжесть сами!» втащил сундук в вестибюль, бережно опустил на сверкающий паркет. Это всё всё твоё? спросила Вильма, озираясь. Да, моё, подтвердила Малика. Даже не верится. Вильма раскинула руки и закружилась. Повязка соскользнула с головы, белокурые локоны упали на плечи и спину. Какая красота! С улыбкой глядя на девушку, Тале почесал ребро ладони. Проголодались, наверное. Сейчас бегаю, куплю чего-нибудь перекусить. Не надо-то, Аля, иди домой. Маляка подхватила чемодан и взяла за ручку сундука. Вельма! Не трогайте, скричал-то Аля. Паркет поцарапайте, я сам понесу. За окном светился фонарь, и комната тонула в зеленом полумраке. Кутаясь в плед, Маляка вслушивалась в ночную тишину. За стеной спала причина ее нестерпимых мук. Страсть Адера к Вельми изводила Малика сильнее, чем его безразличие, а порой презрение к ней, к своему старшему советнику. Каждую ночь она ждала, когда лопнет первая сердечная струна. Первая. Сколько их, Малика не знала. Тайна Марун обнажается и умирает с последней струной. Пока Вельма здесь, можно спать спокойно. Только уснуть не получалось. Вдруг стало холодно. Казалось, что голова изнутри покрывается инеем. Малика прижала ладони к вискам и выгнулась от прострела в груди, словно в неё вонзили раскалённый прут. Раскрыв рот, учащённо задышала, пытаясь остудить пылающие лёгкие. У него другая. В пастиле Адера другая. Кровь разносила по телу жгучую боль. Боль пережевывала каждую клеточку. Каждая клеточка умоляла прекратить пытку огнем. Маляка потянулась к графину с водой. Вот здесь, на тумбочке. Послышался звон стекла. Черт, разбился. По спине пробежали колки и мурашки. Маляка успела закусить уголок подушки и, прижав колени к груди, взвыла. На лоб легла ледяная ладонь. Малика, ты заболела? Она мотнула головой и вновь выгнулась. Яркий свет резанул по зрачкам. Я сбегу за доктором. Свет. Малика, где живёт доктор? Свет мешает. Щёлкнул выключатель, в глазах потемнело. Боже мой, что делать? Малика. Воды. Я за доктором. Не надо воды. Губка смыла стекло. Малика. Торопливо глотала холодную воду. «Моляка, мне страшно! Сейчас пройдет. Это сон!» Стуча зубами о стакан, прошептала она и захлебнулась водой. Пылающий пруд проткнул горло. Стук каблуков доносился со всех сторон и отдавался в голове звонким эхом. Скрип оконной рамы чуть не разорвал ушные перепонки. «Сядь!» Из последних сил крикнула Малика, и боль вдруг отступила. Или Адер устал за день, или девице не понравилось. Руку сжали прохладные пальцы. Ты вся горишь. Мне приснился кошмар, прошептала Малика и ухнула в бездонную яму. Тёплый луч скользнул по щеке и заставил открыть глаза. Вельма сидела у кровати и с тревогой всматривалась в Малике в лицо. Как ты? Ты приходила ко мне ночью? Вельма кивнула. Я тебя напугала? Мне тоже иногда снятся плохие сны. Я просыпаюсь, опять засыпаю, а потом ничего не помню. А ты помнишь? Мне приснилось, что я умерла. Нет, покачала Вельма головой. Мне такие кошмары не снились. Я бы такое запомнила. Тебе надо идти. Я тебя не оставлю. Побуду с тобой до вечера. Малика, я пришёл. Раздался в коридоре голос Стали. Скажи, чтобы подождал, велела Малика. И надень другое платье. Вельма выбралась из кресла, пригладила кружевную юбку. Я надела его полчаса назад. Мне не нравится слишком открытая грудь. Всем нравится, а тебе нет. Ей не нравится, что оно просвечивает. «Ну, знаешь ли, мы не в замке!» «Или ты сменишь платье, или отправляйся к тетке!» Горя негодованием, вельма удалилась. Маляка обошла все комнаты, придирчиво осматривая каждый закуток. За спиной ни на минуту не прекращался разговор. Таалик красноречиво описывал картину, которая предстала перед ним, когда он впервые переступил порог гостиницы. Вельма ахала, охала и без устали нахваливала работу строителей. Здание было полностью отремонтировано, но мебель, укрытая белыми чехлами, еще загромождала коридоры и залы. «Не успели расставить», – произнес Таалия, опережая вопрос маляки. «Мои ребята хотели растащить ее по комнатам, художники взбунтовались. Видите ли, сами хотят заняться обстановкой номеров». «Не протився», – бросила она через плечо. На этой неделе должны привезти картины и ковры. Тали догнал Малику и пошёл рядом. Вам надо купить посуду и всякую дребедень, которую любят дворяне. В слоновиках, пастушках и шкатулках я ничего не понимаю. Постушками пусть займутся художники. Тали шлёпнул себя по лбу. Совсем забыл. Они требуют цветы. Зачем? Говорят, для красоты. Замучили меня со своими цветами. Я их из пальца выдеру. Тале забежал вперёд и услужливо распахнул перед Маликой и Вельмой двери гостевой залы. Тут работа осталась всего ничего: там подмазать, там подкрасить. Отделочниками командует мой брат. Учуяв недомолвку, Малика насторожилась. Найдите мне замену. Мои ребятки на другом объекте спину гнут, а я с мазилами воюю. Руки плачут по кельме. Тале похлопал себя по животу. Бурдьюк вырос «Я думала, ты поможешь мне с делами в гостинице». «Так все, что я мог, я уже сделал, а больше я ничего не могу». «Хорошо-то, Али, дай мне неделю», — сказала Маляка и, осмотрев гостевую залу, направилась на первый этаж. Стоило ей выйти на улицу, как уши заполонил шум большого города. Сигналили машины, лоточники нахваливали пирожки и мороженое, в атаке детей со смехом бегали по площади». Вельма спустилась вслед за малякой с лестницы и оглянулась. «Странно, ночью мне показалось, что она зеленая». На самом деле гостиница была перламутровой, как внутренний слой жемчужины. В пасмурную погоду стены приобретали оттенок серого неба. В лучах солнца блестели по золотой. Если вечером на шандалах заменить зеленые светильники красными, здание запылает, будто огромный костер». Малика посмотрела через плечо и печально улыбнулась. Для неё все краски размыты, словно разведены грязной водой. Она никогда не познает все великолепие разноцветного мира, поскольку полюбила человека, который никогда не будет ей принадлежать. Сидя на летней площадке кафе и потягивая сок лесных ягод, Малика украдкой поглядывала на Вильму. Солнечные ожоги на лице девушки побледнели и легли ровным загаром. Красиво очерченные коралловые губы, слегка заостренный нос, капризно изогнутые брови и голубые глаза с поволокой. Велар говорил, что весьма жалкое подобие Галисии. Интересно. Какая она? Я ведь тоже могла каждый день гулять по этой площади, проговорила Вельма, ковыряя вилкой омлет. Его гораздо дело меня родиться в тайге. Ты надолго к тётке? Не знаю, как будет принимать. Почему ты о ней не рассказывала? У меня было время на рассказы. Малика отставила бокал. Да едай быстрее, у нас много дел. Они побывали в нескольких магазинах посуды, договорились о доставке и только после посещения банка Малика чётко знала, куда теперь им идти. Зарин по секрету поведал, кто занимался подготовкой и проведением торжества. посвящённого двадцатилетию открытия отделения Ювели банка в Порубежье. Открыв дверь со скромной табличкой "Организация праздников", Малика и Вельма вошли в светлую комнату. Возле окна столик, окружённый мягкими креслами на низких ножках, на полу пушистый ковёр в тон нежно-лиловых стен. Из смежной комнаты появилась невысокая смуглая девушка. Посмотрела с немым вопросом и расплылась во слепительные улыбки. «А я вас знаю, вы Маляка, хозяйка гостиницы. Кстати, почему такая красивая гостиница и до сих пор без названия?» Маляка не успела ответить, как очутилась в кресле с фотоальбомом в руках. Вельма уселась рядом. «Яшуа», — представилась смуглянка и расположилась в кресле напротив. «Необычное имя, зато не забывается». Маляка открыла альбом. Посмотрите, какие гостиницы. Доброго слова не стоит о названии. Яшуа забавно сморщила нос. Император. Звезда. Какую будем готовить вывеску? Демор. Яшуа склонила голову к плечу, из глаз цвета морской волны исчезло веселье. Демор? Да, и только так. Хорошо. Пусть будет Убежище Марун. Вы знаете, как переводится это слово? Апешала Малика. Конечно. Я вам никого не напоминаю. Неужели Арентка? Яшо улыбнулась. Арентом был мой дед. Извините, Малика, ну я не буду смотреть вам в глаза. Хорошо? Малика кивнула и отложила альбом. Вообще-то я пришла к вам по-другому поводу. Беседа затянулась до вечера. Вельма, глуповато улыбаясь, наматывала на палец поясок платья. Маляка не обращала на нее внимания. Вниманием завладела Яшуа. Ее глаза таинственно мерцали, плавные движения гибких рук завораживали, а низкий голос уносил к морю, где о берег с тихим шуршанием терлись волны. Посмотрев на настенные часы, Маляка вскочила. «Бог мой! Вельма! Мы опаздываем!» Ещё, ради бога, простите, но нам надо идти. Вы поняли, что я хочу? Подумайте, а я загляну к вам через неделю. В вестибюле гостиницы их встретила Таали. Оказывается, приезжал страж, сказал, что маркиз Безбур передаёт свои извинения и просит быть готовыми к отъезду завтра в полдень. Вельмоха хлопнула ладонями себя по бёдрам. Ну вот, зря бежали. «Я провожу тебя к тетке, а та Али поможет донести сундук». «Да, та Али». «Конечно донесу». Вельма схватила Маляку за руку. «Я тебя не оставлю. А вдруг опять ночной кошмар, а ты одна?» До самой темноты они просидели на лавочке в парке. Вельма молчала. Молчала и Маляка. Вернувшись в гостиницу, вошла в спальню и заперла дверь на ключ. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Больше никто не будет свидетелем её слабостей.